В частоколе нерасшифрованных слов и невоплощенных мыслей. Но ведь речь только начинается отдельными словами. Слова складываются в фразы. Фразы в целые отрывки, в повествование, передачу сложной мысли. А как связать ее, эту общую мысль, если для понимания каждого слова нужно время, если смысл его приходит не сразу? Если только что понятое слово тут же забывается, как только он переходит ко второму, если мысль тоже вдруг исчезает куда-то из памяти. И, слушая то, что ему говорят, включив радиопередачу, пытается разобраться в содержании целого рассказа, он оказывается в чистоколе отдельных образов, не связанных друг с другом, разбитых на куски, требующих расшифровки, и так и остающихся нерасшифрованными. Когда я слушаю хотя бы короткую речь, даже своей матери, я не успеваю схватить и понять в речи что-то главное. Я хватаюсь за первое или за последнее слово и пробую осознать это слово, забывая про все остальные слова. Вот я сижу в зале, слушаю рассказы и постановки приезжих артистов. Вот рассказчик рассказывает что-то, все смеются чему-то. Я тоже смеюсь, глядя, что все смеются. Хотя я совсем ничего не понял, что говорил рассказчик. Я только тогда искренне засмеялся, когда артист закачался и упал, представляя себя пьяным. А так я не в силах в речи людей схватить сразу то, что они говорят, и не в силах упомнить то, что они говорили в речи словесной. Когда мне говорят что-нибудь люди, или же, например, я слушаю радио, то я большей частью слышу и слушаю разговор, говор людей, радио. Но не все могу понять из этих разговоров, И не понимаю больше половины. Я большей частью слышу слова, которые представляют собой тоже белые пятна. Это значит, что из речи людей я успеваю схватывать только несколько слов и подолгу начинаю осознавать значение этих слов. А как только я осознаю значение одного, двух, трех слов, остальные слова исчезают бесследно в потоках речи. Вот, например, я слышу слово «катастрофа». Я начинаю переспрашивать человека, затем начинаю думать, что же означает это слово «катастрофа». Я думаю над этим словом, думаю. И вдруг я вспоминаю значение этого слова, а именно «поезд свалился под откос». А пока я вспоминал значение слова «катастрофа», прошло тоже определенное время. Это стало обычным явлением в моей поврежденной памяти. Когда я слушаю радиопередачу, мне кажется, что я понимаю, что говорится в передаче. Только все быстро забывается из передач прямо на ходу. Но когда станешь обращать внимание на переданное слово, то оказывается, что я не припомню назначение данного слова, или долго вспоминаю, что оно значит, или вовсе забыл, или начинаю забывать назначение данного слова. Конечно, слушать радиопередачу легче и покойнее, нежели читать книгу по буквам, по слогам с раздраженным зрением. Зато при слушании радио я не в силах остановить его, чтобы подумать о том о сём. И от слушания радиопередачи после ранения у меня ничего не остается в памяти. При чтении же газеты, книги я могу остановиться, перечитывать те или другие слова, фразы, понятия. И от чтения тоже быстро все забывается. Но все же что-то важное и общее из прочитанного — Некоторое время удерживается в памяти лучше, чем при слушании радиопередачи. Но зато само чтение становится все мучительнее для меня год от года. Вот ему несколько раз читается отрывок, в котором нарочно нагромождены сложные соотношения вещей. Справа и слева дома росли высокие деревья редкого вида с большими плодами, скрытыми под листьями и похожими на еловые шишки. Повсюду были развешаны фонарики, изготовленные из цветной бумаги в виде веселых рожец с сортами до ушей, отражающиеся в пруду, по которым плавали четыре белых лебедя. Что у него останется после первого, второго, третьего чтения? Частокол слов и образов. Разорванные куски фраз. Что-то про деревья, что-то про лебедей, что-то про зеркало. Отрывок читается снова и снова, а разобщенные куски не выстраиваются в стройную систему. Отрывок так и не превращается в встроенное целое. Над отрывком приходится вести упорную работу, как будто перед ним лежит клинопись, значение каждого элемента который, подумав, можно установить, но весь текст остается неясным и требует длительной расшифровки. Нет, я не уловлю ничего. Тут что-то говорится о том, это сейчас трудно сказать, про фонарики и про лебедя в пруду. И слева и справа вроде леса лебеди и фонарики. Тут слева и справа имеются. Эти деревья, и плоды, и еще фонарики, и плавающие лебеди, и дом. И возле этого дома фруктовые деревья. Они напоминают еловые шишки. И еще фонарики, и еще пруд, и плавающие лебеди, и около них рожицы. Ну, фонарики, а между фонариков цветные бумажки. Нет, не пойму. Это действительно частокол нерасшифрованных образов. Он пытается посещать кружки, он пробует учиться, но и тут перед ним возникают непреодолимые трудности. Я слушаю речь учительницы, мне кажется, понятны ее слова, вернее, они мне кажутся знакомыми, но когда начинаешь вслушиваться в каждое слово и даже останавливаться на отдельном слове, то я не припомню смысл слова, его образ. А речь идет. Слова бегут, бегут и исчезают куда-то на ходу из памяти, и их не припомнишь ни за что. А вот О.П. подходит ко мне и спрашивает, что мы делали на прошлом занятии. Я долго молчу. Несколько дней я читал эту главу, кое-что записывал наиболее важное из этой главы, и вчера прочитал свою запись по этой главе. А вот сейчас надо бы пробежать глазами свою запись, а вот прочесть свои слова... Свое же написанное мне очень тяжело, а чужой почерк и вовсе плохо понимаю. Так как я читаю буквы очень медленно, и уж, конечно, пробежать свою же запись мне невозможно, тем более что руководитель кружка спрашивает и ждет от меня ответа. Наконец я вспомнил что-то из вчерашнего и начал говорить что-то общими несколькими словами, но мысли я так и не мог передать. И, конечно, все это не ограничивается трудностями понимания. Ему тяжело, нет, просто невозможно не только расшифровать плавно текущую речь докладчика и за потоком фраз увидеть их логический смысл. Ему не только тяжело слушать чужую связанную речь, он не способен и сам сформулировать мысль, дать связанное высказывание. Всплывают отрывочные слова, они роятся, как пчелы, перебивают и тормозят друг друга, они забываются на ходу, и мысль не превращается в речь. То, что он хочет передать, остается невысказанным. И он не может пойти в учреждение, сформулировать просьбу, не может выступить на кружке, задать вопрос, рассказать хотя бы совсем кратко то, что ему так хочется передать. Когда я пытаюсь обращаться в какое-нибудь учреждение по какому-нибудь вопросу, то я целый день только и думаю, что и как я это скажу. Я долго боюсь заходить в кабинет из боязни, что не вспомню нужное слово или пару, или тройку слов для беседы. Так как слова, нужные для моей мысли, быстро, на ходу забываются, и я жду нужных слов, которые то появятся, то исчезнут. А пока я перебирал слова, нужные для моей речи, еще в коридоре, в комнате же начальника, я забыл все эти слова. Начальник смотрит на меня и спрашивает, что тебе нужно. А я как нарочно не могу припомнить, что я хотел говорить. Все слова разбежались из памяти, и с головой что-то стало нехорошо. Ничего не вспомню. Я пришел в клуб. Слушаю лекцию. По окончании лектор просит задавать вопросы. Я тоже решаюсь задать вопрос. В это время я чувствовал себя более нормальным, то есть голова болела и шумела слабее. Лектор просит меня назвать вопрос. Я слышу это, но почему-то не могу говорить. Не могу сказать ни единого слова, ни одной буквы. И моя речь словно захлопнулась, закрылась на какой-то непонятный ключ. Весь зал смотрит на меня, ждет, что я скажу. Я почему-то не могу не только говорить, но и не могу произнести ни одного звука, хотя я в этот раз не был взволнован, был спокоен. Видя, что я или забыл, что нужно говорить, или подумал, что я полупьян, соседи по стульям сказали «Ну, садись тогда». Я сел на стул. Но лектор, видя, что никто ничего не говорит, снова сказал мне «Ну, какой вопрос вы хотели задать?» То же происходит тогда, когда он сам наедине с собой, когда ему нужно написать то, что он задумал. Но здесь и легче, и труднее. Легче потому, что то, что он написал на бумаге, остается, и к нему можно снова возвратиться. Труднее, потому что пока он это делает, мысль исчезает, и он снова должен искать ее. Вот пришла в голову мысль, образ. Я начинаю вспоминать слова для этой мысли. Вот я уже начинаю писать слова, одно, другое. И вдруг я забыл свою мысль, которая только-то теплилась. Забыл, что я хотел дальше писать. Я смотрю на написанные уже два слова, но не вспомню, какую же мысль я хотел вложить в эти слова, которые только что начал писать. И моя мысль пропала, сколько бы я ни пытался ее вспомнить. Вот возникает мысль, хорошая мысль. Я начинаю брать в руки карандаш. И мысль уже пропала, исчезла из моей памяти и она уже не вернется в этот день, а, может быть, и на следующий день. А если даже и вернется в какой-нибудь день, то я ее уж не узнаю, и она уже потеряет для меня смысл, потому что я уже пишу дальше другие мысли и слова. Какой же титанический труд он должен был потратить, чтобы все-таки, несмотря ни на что, написать свою повесть, описать то, что с ним произошло. Значит, он живет не только в чистоколе нерасшифрованных образов, Он живет в мире невоплощенных мыслей, в мире невысказанных слов.